Лирическое отступление. Начало творческой деятельности. Свою первую вечеринку мы организовали с друзьями в декабре 1998 года, когда мне было 19 лет. Мероприятие прошло в студенческом общежитии ГГТУ имени Сухого. А уже в 1999 году я устроился работать в гомельский ночной клуб «Спартак». В этом мне помог некогда известный и популярный в городе диджей Джон, Евгений Сафронов, который в настоящее время уже практически не выступает. Освободил место у вертушек следующему поколению, так сказать. До того, как осенью 2005 года я запустил курсы диджейнга, мне довелось поработать в некоторых гомельских клубах и сделать несколько тематических вечеринок. Если говорить о формировании вкуса, то на собственном примере могу смело заявить – вкус при желании – развить можно. Правда, для этого понадобится немало времени. Но если человек будет постоянно искать что-то новое и необычное, стараться слушать музыку разных жанров, при этом на первое место ставить идею и оригинальность звучания, а также анализировать все, что попадает в его уши, процесс может пойти куда резвее. Поэтому к 2004 году, когда я окончательно определился с музыкальным стилем, который решил избрать в качестве своего основного направления творческой деятельности, у меня за плечами были несколько лет вдумчивого прослушивания практически каждого из существующих направлений электронной музыки. Труд Андрея Горохова «Вас из техно» принял вид и библиотечной книги. До того часто я обращался к ней за советом. Однако хороший музыкальный вкус нельзя однажды сформировать и на этом успокоиться. Его нужно развивать, развивать, развивать и ни в коем случае не останавливаться. Я знаю печальные примеры моих сверстников, навсегда застрявших в 90-х годах. Там они как рыба в воде, но в современной клубной музыке решительно ничего не понимают и понимать отказываются. Я же считаю, что музыкальный вкус – Это в том числе движение в ногу со временем, а также открытость новым тенденциям. Диджей – профессия для людей, молодых сердцем и душой. Поэтому, чтобы выглядеть в этой картине гармонично, нужно ей соответствовать. А иначе для кого будет выступать артист, навечно увязший в какой-то музыкальной эпохе? Для ветеранов войны 1812 года? И какие композиции он им будет воспроизводить? Мравые марши? Да и пойдут ли эти самые гипотетические ветераны войны 1812 года на танцы? Вряд ли. А вот их пра-пра-праправнуки определенно пойдут. Я ничего не имею против классических музыкальных произведений и против шедевров электронной музыки прошлых лет. Но как ни крути, а в современном ночном клубе Преимущественно звучит актуальная танцевальная музыка настоящего времени. Ведь прогресс пока еще никто не отменял. Но и полностью отрекаться от музыки прошлого тоже не стоит. Равно как и отвергать все ультра новое. А те диджеи, которые следят и, главное, следуют за трендами идут в авангарде. А те, кто не поспевает за калейдоскопом музыкальных новинок неизбежно оказываются в восте И они идут уже не самостоятельно. Их, прыкающихся и визжащих, волочит за собой Ее Величество, конъюнктура музыкального рынка. Если диджей в свое время не играл самый актуальный жанр, то спустя год-два он обязательно его будет доигрывать. Только к тому времени появится нечто новое, модное, классное. А этот саунд все уже будут называть устаревшим. Так что держите нос по ветру.